Блокбургер против Соединенных Штатов, том 284, Верховный суд США, страница 299-1932 год. Блокбургера обвинили в нескольких нарушениях закона, запрещающего продажу наркотических веществ. Продавал он морфий, причем одному и тому же покупателю. В одном из обвинений ему инкриминировалась продажа морфия в количестве 10 гранул. Во втором, что он сделал то же самое, но в другой день и в другом количестве. В третьем, что он продал морфий вне установленной законом упаковки. В четвертом, что он продал морфий в отсутствие должным образом выписанного рецепта. За каждое из этих правонарушений Блокбургер был приговорен к пяти годам тюрьмы без поглощения сроков и к двум тысячам долларов штрафа. Апелляционный суд утвердил вердикт и приговор.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 Закон в виде решения судов в области повторного наказания является настоящим саргасовым морем, которое неизменно бросает вызов самому дерзкому штурману. Тест Блокбургера постоянно то подтверждался, то игнорировался последующими решениями судов, что неудивительно, поскольку он часто противоречит здравому смыслу. Поясню на примере. Долли совершила вооруженное ограбление банка. Уголовный кодекс ее штата не содержит статьи именно с такой формулировкой, зато содержит три разные статьи со следующими формулировками. Статья 1. Ограбление. Наказание. 5 лет. Статья вторая Вооруженное ограбление. Наказание. 8 лет. Статья 3. Ограбление банка. Наказание. 9 лет. По тесту Блокбургера получается, что Долли может быть осуждена по всем трем статьям. Потому что все они требуют доказательства разных фактов. Статья 1 ⁇ ограбление. Статья 2 ⁇ ограбление плюс пистолет. Статья 3 ⁇ ограбление плюс банк. Это значит, что несчастные доли по блокбургеру, который разрешает аккумуляцию сроков, получат 22 года. Понятно, что элемент ограбления, присутствующий в каждом из трех преступлений, заслуживает наказания в 5 лет и поэтому подвергать ее этому наказанию трижды будет не только несправедливо, но и чревато нарушением пятой поправки, однако тест Блокбургера этого не учитывает. Неудивительно, повторим, что его часто игнорируют, хотя в некоторых случаях именно он восстанавливает справедливость. Применительно к теме двойной ответственности очень интересно дело Эш против Свенсона, которое целесообразно проанализировать подробнее.